Ветер тоненько подвывал в дымоходе. Клена сидела, уставившись на трепещущий огонек лучины. Она размышляла, перекатывая в ладонях серебряную куну. Ночь лилась в покой через щели закрытых ставней. Как-то там щебр. Весь день в башню целителей нескончаемой чередой шли люди. Крефы, выучи из старших, выучи из молодших, то носили воду, то тащили обратно ведра с грязными повязками. Клена подступилась к одному, мол, давай постираю, помогу. На нее устало шикнули, мол, без того помощников много, ступай, не лезь. Она понимала, им там только глупой девки не хватало под руками. Но безделье было невыносимым. Что бы она ни делала, все, казалось, пустопорожнее время тратит. Он там а она то лук чистит, то горшки оттирает, и лишь косится в окно на крыльцо башни. Целители выходили оттуда обессилевшими, и послушники, и наставники. Ясно становилось, из последних сил бьются за фебра, пытаются вырвать у смерти. Нельзя мешать. Клена слышала, как Ерсей, старший Ихторов-выуч, сказал одному из ребят в трапезной, «Ежели ночь переживет, чудом будет». Раны почернели, как бы ни обернулся. Хранители ему помоги. Донатос в лекарской ночуют нынче, чтоб упредить случись неладное. Крев сказал, мол, доживёт до утра, может, в жилу пойдет. А нет, так с восходом придется упокоить. Девушка собирала со стола миски. Она держалась спокойно, удивляясь сама себе. Даже руки не дрожали, только сделались холодны. Да в ушах на миг зашумело Но потом немочь отступила, И лишь к вечеру вернулась головной болью, Неумолимой, тягучей, тошной. Обычно Клена ходила к Ихтару, чтобы помог, Унял муку даром. Но нынче и помыслить о том казалось кощунством. Есть у лекарей дела поважнее ее головы. Да и хранители не в труды будут. Лишь единожды Клена молилась хранителем, Духом пращуров. Тогда, когда пережидала ночь на старой сосне, её жаркая путанная мольба была услышана, хотя девушка не принесла прародителям ни единого дара. Потом, уже в Старограде, она сожгла на маленьком костерке прядь волос, а ещё, чтобы порадовались светлые души, бросила горсть пшеницы и вылила на угли чарку хмельного мёда. Иного угощения и благодарности у неё, лишившейся всего, кроме жизни, не было. Нынче же она собиралась впервые осознанно воззвать к небесным покровителям и спросить благословения и помощи. Не для себя, для человека, который в лекарской цитадели сгорал в жару и едва дышал. Однако снова у клёна не нашлось ничего, что можно было принести в жертву хранители, изначальники рода, чьих имен уже не помнили потомки, светлые души, вознесшиеся много-много веков назад, не заслуживали пустых просьб, то не суетное поминание в беседе или скорби, то просьба о помощи, истинная молитва, которую в далекие светлые выси донесет дым огня. Чем чище просьба, Чем ценнее жертва, тем больше надежда, что мольба будет услышана. Обычно резали теленка и кропили его кровью костер и стены дома, а на жертвенное мясо приглашали всех соседей. У клены не было ни теленка, ни даже курицы. Ничего ценного, кроме серебряной куны. Но серебро не горит, какой толк его жечь? А все остальное, что было вокруг, ей не принадлежало». Она бесцельно ходила по покойчику. Думала отрезать и сжечь косу. Но что ценного в волосах? Прядь сжигают для того лишь, чтобы пращуры распознали среди молящихся свое чадо. А чем отблагодарить их? Как объяснить, что молишь не о Но о самом важном, о чем просят лишь однажды и больше не беспокоит светлый покой до смертного часа. В этот миг... Клёна поняла, что, да, не менее в пальцах стискивает края старой шали, которую накинула на плечи, пытаясь согреться от тоски и беспомощности. Материна памятка. Мама. Ещё не хранительница. Умерла она недавно, и силы благодатной, какую обретают давно вознёсшиеся души, покуда не обрела. Но те далёкие пра-пра-пра, они должны знать, нет у клёны ничего ценнее». «Нечем ей больше пожертвовать». Девушка взяла со стола нож и отрывистыми движениями принялась кромсать шаль на лоскуты, иногда попадая по пальцам, но не чувствуя боли. Шерсть горит хорошо. Огонь в очаге занялся быстро и радостно, и клёне хотелось видеть в этом доброе предзнаменование. Она взяла в горсть обрывки расползшегося полотнища, прижала к лицу, в последний раз вдыхая запах. «Хранители пресветлые прошептала девушка, бросая в веселое пламя первый лоскут, — «о защите и помощи прошу вас. Не мне. Мне ничего не надо. Если можно, то пусть от меня уйдет, но другому прибудет. Пусть я останусь больна и слаба, но он войдет в силу. Дайте ему мужество и терпение. Воли дайте, счастье дайте. Без меня, с любой другой только оставьте живым». Шерсть сгорала с шипением, нити сворачивались и чернели, дым уносил молитву в тёмное весеннее небо. Клёна шептала и шептала, лихорадочно и бесслёзно. Причитаниями горю не поможешь, это она уже успела понять. Хранители, пресветлые, в тёмные ночи, среди боли и страдания, не спошлите на него покой, принесите исцеление, вдохните силы, всё вынести и ни о чём не жалеть». Она шептала, а обрывки старой шали горели, корчились в пламени. Клёна сидела у очага до утра, ворошила угли, бросала огню тонкие пряди волос. Очнулась только с восходом солнца. Страшно было идти к старой башне, которая мрачной глыбой возносилась в низкое пасмурное небо. Страшно было спрашивать. Вдруг всё впусте: надежды, жертвы, мольбы. Вдруг никто ее не слушал или даже не услышал. Что такое старая ношеная шаль? Но все-таки чудо случилось. Фебр пережил эту ночь.